Вторник, 11 Один. Недоеденный гамбургер был еще теплым, и Томми Прайс улыбнулся, запихнув его в рот, не обращая внимания на возмущенный взгляд проходившей мимо женщины, которая видела, как он сунул руку в мусорное ведро и достал еду. Он быстро прожевал кусок, вытер руки о куртку и снова заглянул в мусорное ведро в поисках чего-нибудь еще, чтобы утолить неистовый голод. Однако ничего не нашел. Бормоча что-то себе под нос, он подошел к следующему мусорному ведру и сунул руку туда. Как ребенок, которому повезло оказаться рядом с лотерейным барабаном. Там обнаружилась наполовину полная пачка молочного коктейля. Но когда Томи снял пластиковую крышку, увидел, что густая жидкость покрыт серо-зеленой плесенью. Вокруг зажужжали мухи, одна села на край коробки, смакуя сладкую, свернувшуюся жидкость. Томми бросил молочный коктейль обратно в мусорное ведро. В безоблачном голубом небе, как огненный шар, висело солнце, обжигая все яростными лучами. Томми шел, и тротуар под его ногами был ощутимо горячим, что неудивительно, учитывая его почти протертые ботинки. Он шел по стренду, останавливаясь у каждого мусорного бака и выполняя свой привычный ритуал, роясь в мусорке в поисках чего-нибудь хоть отдаленно съедобного. За последние 4-5 недель он обнаружил, что пищеварительная система человека способна поглощать почти все, особенно если ее владелец почти умирал с голоду. Несмотря на то, что Томми почти два месяца не ел нормальной еды, он, казался не сильно похудел. Мужчина был крепко сложен, ростом около 180 сантиметров, куртка, которую он носил, почти до предела растянулась на широкой спине и плечах. Маншеты обтрепались, локти блестели, и вся она была в пятнах. Костюмные брюки были слишком короткие, немодный широкий низ штанин не мог скрыть грязных носков, которые сморщились вокруг лодыжек, как хирургические чулки. Томми Прайс шел по дороге, иногда натыкаясь на туристов и гуляющих, хотя они изо всех сил старались избегать его. А Томми пахло не очень-то хорошо, особенно в такую жару. Он провел рукой по немытым неделями волосам и поморщился, когда его пальцы коснулись большого пятна чуть ниже линии роста волос. Он увидел своё отражение в витрине магазина и на мгновение замер, поражённый открывшимся ему зрелищем. Это было всё равно, что увидеть другого человека, совершенно чужого. Интересно, исчезнет ли призрак, если он моргнёт? Томми попробовал, но ничего не получилось. На него продолжало смотреть всё то же не отражение. Последние два месяца, с тех пор, как он покинул Нью-Кассел, он провел в Лондоне, и это были 8 недель мучений. Шахта, где он работал 16 лет, закрылась больше года назад. И в возрасте 47 лет он оказался на свалке, как и многие его поколения. Он вспомнил рассказы отца о великом походе из джару в 1926 году. Теперь он, как и его отец, приехал в Лондон, но по другим причинам. Томми, в отличие от заблуждавшихся юнцов, не верил, что найдет в столице страну удачу, но, по крайней мере, рассчитывал хоть на какую-то работу, все равно какую. Однако ему ничего не попалось. Его сбережения иссякли, и через две недели после приезда он обнаружил, что ищет ночлега в общежитии их армии спасения. А теперь он не мог найти утешение даже там. Томми любил выпить, Если приходилось воровать выпивку, то он считал, что это достаточно справедливо, ведь он в ней нуждался. Его поймали, когда он пытался стянуть бутылку Хейга из магазинчика без лицензий И только из-за этого судья прекратил дело. «Хейг, Марка Виски. Ссылка». Но Томми был в отчаянии. И вид двух пятифунтовых банкнот, торчащих из чужого кармана в гостинице той ночью, стал слишком большим искушением. Его закрыли после того, как поймали. А теперь он каждый день ходил по улицам, таская свои пожитки в потрёпанной сумке и обыскивая мусорные ведра, мусорные баки отель и пивнушек в поисках скудной добычи. Раз или два он подумывал вернуться в нью -Касл но там его никто не ждал. У него не было семьи, он никогда не был женат, родители умерли, младший брат погиб в аварии в шахте в 24 года, а сестра теперь жила в Канаде с мужем и детьми. Он выбросил из головы мысли о прошлом, даже удивляясь тому, как легко они исчезли. Казалось, он всю жизнь бродил по этим лондонским улицам, добывая пищу, как какая-нибудь воронопадальщица принимая все и вся съедобное. Поначалу он страдал от расстройства желудка, но теперь его желудок, казалось, стал абсолютно невосприимчив к любой мерзкой дряни, которую Томми в него закидывал. Томми вытер пот с лица грязной рукой и пошел дальше. Еще пять минут, и он у цели уцели. Ковентгарден казался необычайно оживленным в этот жаркий летний день. Но Томми целеустремленно пробирался сквозь толпу, с тоской поглядывая на фрукты и овощи, разложенные на прилавках вокруг. Он остановился, чтобы осмотреть мусорное ведро, и его лицо просияло, когда он нашел бутылку Гиннесса. Горлышко отломилось, торчали осколки, но Томми поднес ее к губам и выпил. Тёмная жидкость была теплой и кислой, что не помешал парню проглотить большую ее часть и вытереть рот тыльной стороной ладони, прежде чем двинуться дальше. Он громко рыгнул, и желудок протестующе заурчал. Томми сделал еще один глоток из бутылки, и вдруг резкий запах сильно ударил в ноздри. Прямо перед собой он увидел груду фруктов и овощей, выброшенных торговцами на рынке. Не колебаясь, он подошел к ней и двумя руками начал набирать забракованные продукты. Пальцы вляпались в гнилой помидор, он просто вытер оранжевую кашицу о куртку и сунул еще немного еды в сумку. «Что ты делаешь, приятель?» — спросил чей-то голос, и Томми, обернувшись, увидел перед собой широкоплечего мужчину, раздетого до пояса. «Ты же ведь не хочешь вот этого, правда?» — сказал Томми, указывая на груду выброшенной еды. «Угощайся», — ответил мужчина и ушел. Томми продолжил собирать урожай, не обращая внимания на полчища мух, раившихся вокруг вонючего холмика. Он взял горсть мелких картофелин и сунул их в карман. Салат он бросил в сумку. «Листья увяли, и сам салат был влажным, возможно, немного липким», — подумал он. Томи видел, как что-то блестит в листьях, ярко переливаясь под солнцем, но не обратил на это внимания. Внутри салата в плотном узле по-прежнему находились слезняки прочно удерживаемый толстым слоем слизи, которая окружала их, как какой-то студенистый кокон. Наконец, набив карманы и сумку выброшенными фруктами и овощами, Томми оставил оставшийся мусор мухам и осам, которые роились вокруг волнистым облаком. Он оставил торговцев и их клиентов позади, ища ближайший пустой дверной проем, чтобы попировать. Рядом оказался магазин с заколоченными окнами. По всему дереву была разбрызгана краска. Томми мельком взглянул на граффити. «Если Тэтчер ответ, то это чертовски тупой вопрос. 90 процентов всего — дерьмо». «Из чего это одному проценту так повезло, что насчет него еще и сомневаются?» — подумал Томми, усаживаясь в темном дверном проеме среди пожелтевших газет и выброшенных сигаретных пачек. Он порылся в одну и нашел более или менее целую мальбра. «Счастливый день!» Не считая того, что ему нечем ее зажечь. Он положил пачку в нагрудный карман на будущее и принялся за добытую несколько минут назад еду. В разбитой бутылке еще оставалось немного Гиннесса. Он жадно поглощал пищу, не обращая внимания на иногда прогорклый вкус. Еда заполняла желудок, и только это имел значение. Он запихнул в рот комочки салата, заглатывая большие куски целиком. Внезапно во рту появился мерзкий привкус, и на мгновение ему показалось, что его сейчас вырвет. Желудок сжался, когда что-то толстое и скользкое коснулось горла и скользнуло вниз. Томми облизал рот и губы, выплюнул какую-то вязкую жидкость, похожую на слизь, закашлялся и снова сплюнул. Потянулся за бутылкой Гиннесса, которую осушил одним большим глотком в попытках смыть отвратительный привкус. Парень выбросил остатки салата и потёр живот. Через пару секунд вкус вроде бы исчез, и Томми поднялся на ноги, снова громко рыгнув. «Сегодня он съел больше, чем за всю прошлую неделю». Томми порылся в кармане, нашёл сигарету и побрёл искать огонёк. Солнце достигло зенита. Город изнемогал под безжалостным натиском жары. Томми на ходу снял куртку, наслаждаясь ощущением солнца на коже. Спустя два часа появилась боль. Почти неохотно, словно не желая расставаться со своим господством солнце, опустилось ниже, и потемневшее небо возвестило о наступлении вечера. Облака над Лондоном окрасились в пурпурный и малиновый и наслоились друг на друга. Насыщенные цвета растекались по небу, как чернила, впитывающиеся в промокашку. Высокие здания превратились в невразительные черные монолиты на многоцветном фоне. Однако в лондонском вест улицы были ярко освещены. Сияние тысяч лампочек и неоновых нитей создавало искусственный разноцветный день, который освещал все, кроме самых темных углов и переулков. Эта непрерывная деятельность, казалось, усиливалась по мере того, как люди искали удовольствий, а в некоторых случаях занимались делами. Вышли ночные люди. Одни покупали, другие продавали. Томми Прайс медленно шел по Риджент-стрит. Его лицо было бледным и ничего не выражало. Одну руку он крепко прижимал к животу. Боль началась, по его прикидкам, где-то после трех часов дня. Сначала возник легкий ноющий дискомфорт, в основном вокруг пупка, грызущее раздражение, которое должно было пройти. Но теперь, шесть часов спустя, боль стал почти невыносимой, безжалостно терзая его, пока все его тело, даже кишечник, не наполнились огнем. Он шел нетвердой пьяной походкой и не раз привлекал к себе взгляды проходивших мимо полицейских. Но никто не остановил его, когда он спускался по улице мимо закрытых магазинов, мимо арендаторов, которые ждали у входа из станции метро пикадили мимо покупателей, мимо продавцов. Томми перебежал через дорогу, едва избежав столкновения с мотоциклистом, споткнулся о бордюр на другой стороне и чуть не потерял равновесие. Он долго стоял неподвижно, ощущая только мучительную боль, которая сжимала его, как стальной кулак, с каждой секундой все сильнее. Он почувствовал, как волна тошноты сотрясает тело. Чтобы предотвратить рвоту, он прислонился к окну ближайшего бара, глядя на группу детей, один из которых высунул язык при виде жуткого призрака, глядящего на него через стекло. Остальные дети засмеялись и стали тыкать пальцами в Томми, который, развернувшись, врезался в высокого юношу в камуфляжной куртке. Юнош хмыкнул и толкнул Томи, тот пошатнулся и упал. Прохожие держались от него подальше, хотя один или двое остановились, чтобы поглазеть, как он беспомощно корчится на тротуаре, схватившись за живот. Он застонал, когда его накрыла волна боли такой сильной! что он чуть не закричал. И на этот раз он не смог сдержаться. Желудок сдержался, изо рта на тротуар брызнула вонючая струя рвоты. Те, кто стоял рядом, поспешили дальше. Две молодые девушки с отвращением рассмеялись, но Томми не расслышал, что они сказали, потому что в этот момент его сотряс второй спазм, и из него хлынула еще одна струя отвратительного цвета жидкости густыми сгустками растёкшиеся по тротуару. Он попытался подняться. С его губ и подбородка свисали струйки густой рвоты и слизи. Перед глазами от боли стоял туман, но он всё равно увидел перед собой тёмные полосы в луже рвоты. И с горьким вкусом он почувствовал ещё и вкус крови. Парень вытер рот и у него перехватило дыхание, когда он увидел алую жидкость, блестящую на тыльной стороне ладони. От этого зрелища его снова затошнило, но он сумел взять себя в руки и с огромным усилием поднялся. Он попытался выпрямиться, но боль впилась раскалёнными, добила ножами в живот, пах и грудь. Он пробежал ещё несколько метров, затем привалился к стене, Дыхание стало прерывистым, голос откуда-то рядом велел ему уходить, и он увидел, что стоит, прислонившись к стеклянному окошку кассы кинотеатра. Кассирша, невысокая, худая женщина в очках с толстыми стеклами, еще раз крикнула ему, чтобы он шел вон. И когда к нему подошел дородный швейцар, Томми так и сделал. Когда он переходил дорогу, перед ним проплывали фигуры, словно он смотрел сквозь тепловую дымку. Он видел выражение их лиц, когда они смотрели на него. Его пиджак и брюки были испачканы рвотой и кровью. Он видел отвращение, недоумение, даже желание позабавиться. Ему хотелось позвать на помощь кого-нибудь из этих людей, но он знал, что это бесполезно, потому что в самом деле, как они могли помочь ему? Смогут ли они остановить боль, которую он испытывает? Внутри он кричал от агонии, которая заставляла его чувствовать себя так, словно его кишки постоянно сжимали раскаленные докрасно пальцы. Схватившись обеими руками за живот, он побрел клестер-сквер, огни швейцарского центра призывно подмигивали ему. Снаружи стояли деревянные скамейки. Возможно, если бы он мог дотянуться до одной и сесть... Томми практически побежал к скамейкам, чуть не падая на ближайшую. Он снова согнулся пополам от боли, слезы страдания текли по грязным щекам. Позади него собралась небольшая толпа, вокруг уличного музыканта, который играл на саксофоне. В теплом вечернем воздухе плыли мягкие успокаивающие нотки, но они никак не успокаивали боль Томми. Он посидел еще немного, потом снова встал, прошел мимо пары средних лет, которая стояла и смотрела, как он, спотыкаясь, уходит. Он шел через Лестер-сквер, и огни, сиявшие перед кинотеатром empire слепили его. Там было много молодежи, сидевшей на бордюре, которая окружал множество маленьких деревьев и кустарников, разбросанных по бетонному пространству. Некоторые дети равнодушно следили за тем, как он, спотыкаясь, шел в общественный туалет. На верхней ступеньке Томми остановился, замедлив шаг, чтобы не поскользнуться и не упасть. Шаг за шагом он спускался по лестнице. Боль по-прежнему была невыносимой. Он чувствовал, как все его тело сжимается, затем расширяется, раздувается, словно готовая лопнуть. Он снова почувствовал тошноту, приливную волну боли, которую, как он знал, невозможно было остановить. Последние несколько футов Томми скатился по ступенькам и растянулся на мокром полу. Из уголка рта тонкой ленточкой Сочилась кровь. Мужчина, стоящий у писсуара, удивлённый и встревоженно оглянулся. Ему так и не терпелось поскорее оказаться подальше от этого страшного призрака. Да он чуть не обмочился, засовывая член обратно в брюки. Он застегнул молнию, поморщился, когда в спешке зацепил лобковый волосок, и побежал вверх по лестнице, оставив Томми лежать на кафельном полу. Томми пополз к кабинке, сантиметра за сантиметром нижняя часть тела и грудь плылали от боли. Кровь заливала грязную плитку, растекаясь, как распустившиеся алые цветы. Он почувствовал, как желудок снова скрутило, но он стиснул зубы. Рот наполнился рвотой, которая раздула изнутри щеки, пока, наконец, он не выпустил зловонную желтую струю с пятнами кровавого ила, которая забрызгала кабину и сам туалет. Склонив голову над унитазом, он опустошал желудок, пока кровь не окрасила воду. Густая темно-красная жидкость покрыла потрескавшийся фарфор и потекла по подбородку и груди Томми. Он попытался закричать, но кровь и рвота застряли у него в горле. Он почувствовал, как что-то теплое и влажное потекло из ануса. Он не понял, что это тоже кровь. Он не мог дышать. Ему казалось, что голова раздулась, а боль в животе все усиливалась и усиливалась. Томми взмолился, чтобы смерть пришла и освободила его от этих невыносимых мучений. Эта смерть, казалось, придет еще очень скоро Дверь кабинки захлопнулась за ним.